Глава вторая. О пакостях и расплате. Утром в кабинете ректора. Лесли. Ректор Высшей Академии Магических Искусств была зла. Очень-очень зла. Настолько, что мне хотелось самостоятельно закопаться в саду, лишь бы исчезнуть из ее поля зрения. Но я знал, что это не поможет. От наказания Элисандра еще никто не уходил. «Я даже не знаю, что меня поражает больше всего в этой ситуации», прошипела наставница, окинув нас тяжелым взглядом. «Ваша оплошность или заступничество Аббаса и Ингварда?» На удивление мастер попросил ректора не наказывать нас слишком сурово, а темный и вовсе предложил отправить нас в тентару. Сказал, что готов лично заняться воспитанием и проследить, чтобы мы больше нигде не накосячили». Правда, на болото мы не хотели, особенно на тентарские. О закрытом некроманском округе и обитающей там нечисти ходили легенды, и знакомиться с ней лично я не планировала, тем более под чутким руководством темного. Но выбора не было. Зная фантазию ректора, нас могут так наказать, что предложенные болота станут мечтой». «Адептки, безусловно, виноваты в том, что не проверили нектар на предмет приворотных зелий». Аббас шагнул вперед, загораживая нас от разъяренной демоницы. Но при этом они догадались просканировать бутыль на яды, сохранить улики и сразу доложить мне о произошедшем инциденте. «Они провалили задание!» Ректор ударил кулаком по столу, от чего стоящие на нем кристаллы и магические артефакты тоскливо звякнули, а мы сжались в стайку, словно замерзшие воробушки. Мастер никак не отреагировал на этот выпад и невозмутимо продолжил. «Все ошибаются?» «Не в этой академии!» – рявкнула демоница. «Мои ученицы элита! Гордость империи, ее щит и клинок!» В золотых глазах Алисандры вспыхнули алые искры, и на миг мне показалось, что нам крышка. Но Инкуб что-то сказал ей по телепатической связи, и вместо того, чтобы испепелить нас, ректор задумчиво скрестила руки на груди и куснула нижнюю губу. — Они ответят за оплошность, — уже вслух добавил Аббас. — Я готов лично курировать отработку в Тентарии. Об этом позже поговорим, — ответила ректор и передай Ингварду, что к нему у меня тоже много вопросов. — Бездна! Да что же происходит? Что от нас скрывают? На кой ляд надо ехать в тентару, и почему нам ничего не объясняют? — Хорошо, — кивнул Абас. — Надеюсь, ты все же примешь во внимание смягчающие обстоятельства и... — Да не сделаю я им ничего, — отмахнулась ректор. — Только урок преподам. — Вот этого я и боюсь, — мрачно прошептал мастер перед тем, как скрыться в теневом портале. «Фиалочки мои!» Голос наставницы стал подозрительно ласковым, и я сдавленно икнула, предчувствуя неприятности. «Вы нарушили устав, сорвали дежурство и подвергли гостей опасности. Я уже молчу, что вы не смогли защитить княжну от домогательств принца!» «С тем, кто кого домогался, я бы могла поспорить, но в целом наставница была права. Мы знатно напортачили и заслужили наказание». «Но вам повезло», — продолжила наставница. «Отец Луиджи давно хотел заключить вечный мир с троллями, поэтому счел случившееся добрым знаком и согласился не предавать дело огласке. Утром объявят о помолвке принца и Элины». «А расследование...» «Этим я сама займусь», — отрезала ректор. «Вы же отправитесь в Центару и будете молчать о случившемся, кто бы ни задавал вопросы. Это понятно». «Понятно», — хором ответили мы. Дурные предчувствия усилились, а наказание стало напоминать программу по защите свидетелей. «И в качестве отработки сварите шайгарское зелье», — добавила демоница. «Рецепт отыщите в Великой энциклопедии зельеварения». «Зелье?» – недоверчиво переспросила я. «Подвох в ингредиентах или в процессе изготовления?» «Во всем!» – усмехнулась ректор. «Это наказание вы запомните надолго». В это же время в резиденции принца Луиджи. Его высочество парил в облаках. Еще никогда его душа не испытывала такого трепета, одухотворенного восторга и щемящей нежности. Преисполненный этими возвышенными чувствами, принц любовно гладил забытую княжной перчатку, представляя вместо оленей кожи мускулистую ручку новой возлюбленной. Да, княжна пещерных троллей не была похожа на дев, нравившихся ему раньше. Но вчера он понял главное. Все, что было в его жизни до Элины, не имеет значения. Эта ночь была прекрасной. Луиджи прижал перчатку к лицу и блаженно зажмурился, вспоминая прогулку под луной, страстные поцелуи. «Что ты наделал?» Взвыла мачеха, стрелой влетев в его покои и сходу швырнув в стену вазу, кажется, эпохи Эдмунда I э, или II. Плавающему в романтическом тумане принцу было плевать на Эдмундов, их вазы и даже на визжащую королеву, мечущуюся по комнате смертоносной фурией. Он был слишком занят, вспоминая алы алые ирокесы илины бездонные синие глаза и огромный бюст, не помещающийся в его ладонях. Мечта, а не женщина. «Ты идиот!» Вопрос пролетел мимо ушей, но королева метнула в догонку еще одну вазу. По комнате со звоном разлетелись осколки дорогого фамильного фарфора, а его высочество обернулся и удивленно возрился на ожидающую ответа королеву. «Что там у него?» — спросили. «Он прослушал» но вежливость требовала ответить хоть что-нибудь. И, сделав серьезное лицо, Луиджи пробубнил фразу, используемую первым советником отца в любой непонятной ситуации. А, «Поверьте, я полностью разделяю ваше негодование и возмущение по этому поводу». Мачеха замерла и, выпучив глаза, начала хватать ртом воздух. Она явно ожидала услышать немного другой ответ – Но для этого необходимо было слышать вопрос. Это был твой единственный шанс отомстить Лесли! Кто такая Лесли и зачем она вообще была в его жизни, принц помнил смутно, поэтому смущенно улыбнулся и неопределенно пожал плечами. Неужели ты забыл, как она унизила тебя отказом? Оранское зелье должно было помочь тебе восстановить справедливость и заставить ее страдать! А зелье... «Помолвка... Лесли?» Принц напрягся, пытаясь собрать разбегающиеся мысли и выстроить их в логическую цепочку. Весок прострелила резкая боль. «Нет. Думать рано утром — это вредно для здоровья, тем более на пустой желудок». «Да что с тобой такое?» — вновь завизжала мачеха. «Где пустой флакон из-под зелья? Его необходимо уничтожить!» Луиджи поморщился, и как только отец терпит эту мерзкую женщину! Врывается без разрешения в чужие покои, горланит, как пьяный матрос, бьет старинные вазы, требует какие-то пустые флаконы. То ли дело его Элина, нежная, ласковая, улыбчивая. — Флакон! Новый вопль королевы сотряс оконные стекла и заставил принца икнуть от неожиданности. А флакон, а, а, да, у него был пустой флакон, но зачем ей эта посудина? Ух, некоторые женщины такие странные. Принц еще раз поцеловал перчатку Элины, спрятал ее в нагрудный карман и, пританцовывая, направился к стоящему возле камина столику. А, кажется, он запихнул пузырек именно туда. «Вы этот флакон имеете в виду, матушка?» Королева метнулась к Луиджи, словно голодное умертвие, буквально выбив из рук злосчастный флакончик. «Что за...» Последующая за этим восклицанием ругань плохо вязалась с образом приличной леди, но принц давно не причислял мачеху к числу таковых. «Что это? Где флакон из подаранского зелья?» ну, «Вот он!» Луиджи рассеянно кивнул на флакон, который сжимала в руках Алисия. Это тайранское зелье! Королева взвыла и схватилась за голову. Ты украл из сокровищницы не то зелье. Примечание. Аранское зелье – запрещенное приворотное снадобье с необратимым эффектом, полностью подавляет волю жертвы, превращая ее в безвольную марионетку. А тайранское зелье – легкое приворотное зелье, создающее флер трепетной влюбленности, иногда используется на договорных свадьбах, чтобы пробудить в молодоженах нежные чувства и сделать их политически выгодный союз не столь обременительным. Конец примечания!